Глава двадцать девятая Вечером ко мне приполз Пашка. «Тётя Лиля, скажи мне, пожалуйста, мой папа хороший человек или плохой?» Я задумалась. Почему у ребёнка возник такой вопрос? «Пашка, ну а ты сам-то как думаешь?» Мальчишка притиснулся ко мне. «Я думаю, что хороший. Но почему тогда мама от нас ушла?» Я чуть не расплакалась. Погладила ребенка по голове. «Пашенька, а папа-то сам что говорит?» Мальчишка вздохнул. «Он сказал, что маме лучше одной». «А чем хорошо одной? Вот тебе хорошо?» «Малыш», — я приобняла его. «Послушай, тебе ведь не со мной нужно говорить на эту тему». «Ну хорошо. Зайчик, а что, например, говорит Мария Кирилловна? Ты же наверняка спрашивала ее об этом». Мальчишка насупился. «Она говорит, что мне пока рано об этом знать, что с папой мне будет лучше. Говорит, что папа мой лучший друг и мама друг. Говорит, что она все равно меня любит, даже если живет далеко. Просто так лучше и ей, и папе». «А скажи...» — Пашка подпрыгнул. «Ты тоже теперь мой друг?» Я прижала ребенка к себе. «Пашка, ну, конечно. По крайней мере, мы с тобой очень хорошие знакомые» и мария кирилловна говорит все правильно ладно тогда расскажи как тебя сбросили с моста я рассмеялась пашка ну ты даешь зачем тебе эти страшные вещи слушать ну интересно же признался ребенок паша а ты здесь в комнату заглянула мария кирилловна ну да где я еще могу быть паша насупился и пошел к выходу обернулся «Лиля, а мы потом с тобой об этом поговорим?» «Обязательно», — ответила я, впрочем, сомневаясь, что хочу говорить на эту тему. Под боком запеликал телефон. Я схватилась за него, но, увидев входящий вызов, от страха бросила трубку подальше. Это был Слава. Меня затрясло просто от одного его имени на экране. Телефон звонил и звонил, и в конце концов я решилась ответить. «Что тебе нужно?» — нервно спросила я сразу. Последовала пауза. Он, видимо, не ожидал такого резкого напора. «Лили, Лилечка, пожалуйста, я очень прошу, выслушай меня». «Так, хорошо, выслушаю. Но это последний наш разговор. Договорились?» «Да», — ответил Слава дрожащим голосом. «Сегодня ко мне приходили из органов. Это правда то, что случилось с тобой? Света в самом деле пыталась сбросить тебя с моста?» Я помолчала знаешь следователи во всем разберутся а я ни с тобой ни с твоей бывшей женой разговаривать не хочу лиля поверь у нее не все в порядке с головой пожалуйста не подавай на нее заявление я схватилась за голову слава ты просто не совсем понимаешь скажу тебе как специалист когда дело открывается по уголовке то неважно подам я заявление или нет это не гражданский процесс Он ошарашенно молчал на том конце провода. Я ждала, когда он меня услышит и поймет. «Ты серьезно? «Абсолютно», — отрезала я. «Будь любезен, избавь меня от себя и своей жены». «Лили, если ты можешь хоть что-нибудь сделать, пожалуйста, сделай. Она не заслуживает такого жестокого наказания». Я вскочила с дивана и начала ходить по комнате. «То есть ты считаешь, что я заслуживаю того, что она сделала со мной?» Нет, Лиля, послушай. Не хочу я тебя слушать. Видимо, я орала так громко, что было слышно на весь дом. Раздался стук в двери, заглянул в шеф. Лилия, что-то случилось? Я взорвалась. Да чего только сегодня не случилось? Как мне хочется остаться наедине с собой, чтобы не видеть и не слышать никого. Просто, ну просто побыть одной. Шеф подошел ко мне сзади, схватил за плечи. Так, рассказывай, что на самом деле случилось. Кто звонил сейчас? Почему ты в таком состоянии?» И приподнял мой подбородок. Я откинул его руки в сторону. «Как же вы меня достали все!» «Что я-то сделал?» Я отошла. «Ну хорошо, ты не сделал ничего плохого сейчас. Меня попросили пожалеть эту женщину, и мне на самом деле ее жалко». Он сделал ко мне шаг. «Лиля, милая, дорогая, не вздумай, не вздумай!» ты добрая, хорошая, но не надо сейчас. Виктор попытался меня обнять. Я оттолкнула его. «Не смей. Я не для этого здесь нахожусь. Я поверила, что ты просто хочешь меня защитить. Пожалуйста, не надо». Он отвернулся и застыл у двери. «Так, хорошо. Что ты хочешь? Чтобы я отвез тебя к подруге? Или поехать домой? Или простить эту женщину? Скажи, чего ты хочешь». «Давай всегда будет так, как хочешь ты». «Что?» — переспросила я после секунды молчания. «Чтобы всегда было так, как хочешь ты». Я отвернулась. «Пожалуйста, не говори так. Мне очень тяжело сейчас кому-то доверять». Я понял. Ответил он и ушел. А я рухнула в постель. «Галка, я дура», — написала я подруге и попыталась заснуть. Тут опять послышался стук в дверь. «Лиль, ну Лиля, какая же ты у меня дурочка!» Я почувствовал его объятие и вновь оттолкнула. «Завтра я уеду к подруге. Или домой, или не знаю». Шеф вздохнул и ушел. На этом все. Я осталась одна в эту ночь. Осталось проверить сообщение в телефоне. «Малыш, что случилось?» — написала мне Галка. «Пожалуйста, пожалей ее, написал Слава. «Вернись ко мне», — написал Семен. «Как же вы меня все достали», — подумала я и вырубилась. Проснулась я с жутким сердцебиением. Что же произошло вчера? Как будто и не я это была. Захотелось пить. На кухне горел свет. Хромая на покалеченную ногу, я пошла туда по коридору. Виктор сидел за столом, Перед ним стояла бутылка коньяка и пустая рюмка. Увидев меня, он качнул головой. «Вот, хочу выпить и не могу». Пообещал себе когда-то. Я присела напротив него. «Виктор Геннадьевич, простите меня. Вы понимаете...» «Лиля, мы на «ты» в любом случае. Давай разбираться». Я слишком надавил. Я обернулась в поисках воды. Он меня понял, видимо, проследив за моим взглядом. Сейчас. Поднялся и открыл кран за своей спиной. Наполнил чашку. «Спасибо», — проговорила я сквозь слезы, сглотнула. «Виктор Геннадьевич...» «Лили, и вы меня простите», — он кашлянул. «Не надо было так». Я подняла голову. «Тогда мир?» Он посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Что-то смешанное было в нем, сочувствие и доброта. Может быть, что-то еще. «Лиля, мы не ссорились. Хорошо? А давайте чаю попьем, Хотите?» Он убрал коньяк и включил чайник. Я пожала плечами. «Да, почему бы и нет?» Последовала пауза. Когда зашумел чайник, мне стало очень уютно. Посмотрев в окно, я почувствовала, что все не так уж плохо. Мы живы, здоровы. Вон приветливо светятся огоньки окон напротив. Там тоже кто-то не спал. А рядом со мной находился мужчина, который был мне очень интересен. Виктор обернулся ко мне. Лиля, вы тоже это почувствовали? Я улыбнулась. Ну, мы же уже на ты. Послышался негромкий шорох из коридора, и в кухню вошел сонный Пашка. Папа, папа, чего вы не спите? Ребенок топтался и тер глаза. Да сейчас чайку попьем сынок и разберемся по комнатам. А ты что, проснулся, а? Пашка ткнулся лбом в отца и ничего не ответил. Ведь Дон да спит, по-моему, даже лунатит слегка. Пашка, иди ко мне, малыш. Ребенок послушно развернулся ко мне. Я притянула его к себе. Ведь давай его уложим. Куда его вести? Виктор отставил чашку, в которую собирался налить мне чай. Куда-то со своей ногой, я сам отведу. Обняв Пашку за плечи, он сказал мне. Вот, по-моему, только что мы и перешли на ты. Как считаешь? Только не перебивай меня. Только не спугни. Конечно, этого я вслух не сказала, а произнесла «Сейчас проснется Мария Кирилловна и отругает тебя». Пока их не было, я думала о том, как мне выпутаться из всего этого и вернуться к составлению рецепта счастливого развода. Пришёл Виктор и разлил все таки чай по чашкам. Я не особо любила аромат бергамота, но в этот момент мне было все равно. «Лили, послушай, я хочу сделать тебе предложение». Я отставила чашку с противным бергамотом. «Подожди, какое предложение?» «У меня есть очень интересное дело, с которым можешь справиться только ты. Ты сможешь договориться с клиентом и не доводить дело до суда. Это большие деньги». Я подумала, что вернуться к рабочим отношениям было бы гораздо правильнее. Честно говоря, у меня загорелось внутри. Я склонила голову и несколько секунд поразмышляла. «Ну, хорошо». «Расскажи мне, что за дело и что это за человек, которому так нужна именно моя помощь». Последовала пауза, которая мне очень сильно не понравилась, и я сама перебила себя. «Витя, скажи, это противозаконное дело? Там надо будет мне влезть в шкуру Даниила? Ты об этом меня просишь?» Виктор взмахнул руками. «Да нет, конечно. Иначе я бы тебе не предложил, зная твою честность и щепетильность». Я думала... Мне нужна была работа, любимая работа, а не вот это все. Виктор отодвинул чашку от себя. «Послушай, я не просто так попросил тебя работать помощником. Ты действительно мне нужна. Давай о моей просьбе завтра». Я поднялась, нога предательски дрогнула. Видимо, я не смогла это скрыть, потому что Виктор подскочил. «Тебе помочь?» Он был такой хороший. Зачем я так с ним холодно? Но нужно было держать лицо. Нет ведь, спасибо. И заковыляла, хромая к себе. И думала я сейчас не о новом деле, а о Пашке.